Да, да, да, да, да, да. Вот представьте, что вам надо было бы набирать актеров на эти роли и как они должны выглядеть. Ну для себя. -то. Стульчик. в центре, без стола. Хорошо. Итак, присаживайся. М? Без шпаргалки? Без! Сейчас уже все, уже без шпаргалки. Репетиция уже была. Вот теперь, итак, вот ну у нас, к сожалению, актеров не так много. Так? Это... Вот это вот все. Мы все, ну кроме меня. Наверное. Но ну, если, конечно, я буду необходим, я могу конечно, тоже в это делать. Но лучше, чтобы я был... Да. Так. Итак, вот у нас есть все актеры, и надо каждого из них назначить ему какую-то роль и описать круг его обязанностей. Сколько языков? Два, три, четыре. Неважно. Вот, каждого как? Нет, мы, мы, мы, мы не из нас. А каждый должен хотеть вот это и отвечает вот за это. Все понятно, да? Вот, ну, здесь можно. Здесь, можно, можно, нет, если лучше, пожалуйста, можно. Что но кто из нас на какую роль поделает? Чисто визуально, или опираются уже на то, что я знаю, как это выглядит? Я не знаю как. Все равно. Вот кто вот из, из нас сыграет лучше всего эту роль? Ну вот, например, есть у меня, например, какой-нибудь ответственный... Э -э Ну, у меня, да? Внутри. Министр образования, да? То есть, кому бы я... Или я его пор... Да, за вот. это дело. Да, грубо говоря. Да, да. беседную проблему. Вот да, у меня вот есть еще. Мой, или там путешественник. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Вот кому бы я дал роль путешественника? так, Ага, вот. Ты будешь играть роль путешественника во мне. Понятно? Я тебе объясняю, что мой путешественник хочет, за что он отвечает и так далее. Когда встает проблема путешествий, ты говоришь, вот это вот так вот так вот так. И все остальные молчат, потому что вот она отвечает за это тело, и она этим распоряжается. Всё понятно? А вот, например, там проблема финансов, у меня внутри мой бухгалтер есть. Вот например, бухгалтер, он, например, сидит, прям, все считает, вот вот, вот, вот. А вот А, ну там я не знаю кто, неважно кто, и вот я кому-то выдаю вот эти задания. Всё понятно? Выберите, ну, сэр, из кого? Я должен обучить, да? Сначала выбирать, а потом да, круг обязанностей. А потом я им скажу, что делать. А, я потом должен, что назначить. Потом это... будем играть. Да. Кто на что больше годится? Я понимаю, конечно, что все, хотя бы и, ро... хотя и роли, это мужские, но ну, ничего, пусть побудет в шкуре мужика. Хотя есть некоторые женские с даже у мужчин. Это вот у меня, Вы. та моя субличность, которая отвечает за любовь, нежность, и за общение с родными и близкими, у меня была женщина. Моя субличность. Такая вот прям. Помните, это э, фильм был, ой, как они, где они, паровоз -то пытались железную дорогу-то делать. Ой-ой-ой, Караченцев играет, Кобой, Ольга Кобой играла. Вот она там все с ними, когда этот, паровоз пробивала, ага. и тут мне начало вести. Вот у меня приблизительно вот такая же, была Дмитрий, там, за мой стол. Когда мы этот тренинг проходили, то есть это была женщина. Ну что? А? Готово? Ну ты теперь нас-то, нам-то огласить, огласите, пожалуйста, список. А только нам должен министерский министерски Ну я не, не знаю, вот ты у нас тот-то. Так. Вот теперь сразу имя как? Лена. Лена. Итак, Лена, кем будет? Ищущая, не знаю. Ищущая, да? То есть вот она что-то ищет. Как вот э, субличность эту обозвать? Это не министр, министр как-то слишком красиво. А вот так вот. Сискор. Вот Сискор. есть. Ну, хорошо, давайте скажем так. Вот сейчас у нас идет э, корпоративная политика. Так, в корпоративной политика. Если раньше профориентация была направлена к какой профессии, ты больше склонен, то сейчас место в команде. Понятно? Так вот у нас команда. Стратегия. Команда. И вот кто в команде, какое место занимает и чем занимается. Мое я это команда, да? Большая. И у меня куча ролей всяких разных. Есть маленькое но. Каждую роль играет. Часть нашего Я. Все понятно? Вот это субличность. Вот в этой роли я один, а вот в этой роли я, но другой. Это совсем другой. Тут вот жесткий, не неприкор... а тут вот мягкий, ласковый, нежный. И так далее. Но это тоже Я. Но вот это уже мои субличности. А в целом это моя личность. Все понятно? То есть отвечает за да, канал. Отвечает, да. И и вот, тени, да она такая, отвечает за такое, хочет вот этого, не допускает вот этого. Вот. Ну, должностные обязанности. Я уж вся... Прочитать, наверное, просто мечты серьезного. Да? Зачем? Ну, давайте на одном попробуем. Мечты это ваши. На, на одном отработали Да, Они уже будут То есть это Может, игра это вот просто вот что? Ты отвечаешь вот за это, вот за это, за это. Ой, наступили. Ну, ты Ну, Кто? Я искать. А? Она отвечающая за... А, как бы... За перспективу. За перспективу, да. Так, отвечает за перспективу во всем Или какой област? или вообще? Во, во всем. Во всем. Во всем. Да. Так, и еще что? Чего я не взял? расслабляться нельзя понятно то есть ей нельзя расслабляться и она все контролирует так понятно еще кто нет еще кто это я так что она делает за что отвечает тактика исполнение. вот за вот это что это здесь и сейчас за то что происходит Но ну, у нас, знаете, как, как на фейдер, это Так, ну вот она стратегия... стратега зарабатывает как бы на будущее. На будущее, так. отношения с лишним миром, там, mm. э -э куда мир изменяется, там, чтобы не эти моменты, да, mm -hmm. э контроль ситуации. У нее прогнозирование, uh -huh. у нее исполнитель. Здесь сейчас, на сегодняшний день, <тут> Исполнительный <сполнить> директор. Понятно. Mm -hmm. Так, Павел у вас. Образец, да, отвечает за активный образ жизни. За активный. Что, что в его в активный образ жизни входит? Ну, наверное, что за удовольствие, я не знаю. Так, вот он отвечает за удовольствие, да? Понятно. Вас не знаю, как зовут. Ольга Васильевна. Вы отвечаете за покой. За отдых, да? За отдых, за покой. Понятно. Так, все, да? Да. Всего четыре. И не важно, в какой вы деятельности, неважно. Не важно. Итак, всех четыре со мной куда он их Не знаю. Задание Какая-то подстава сейчас будет. Пошли, Что I think Вас слышно? Подождите, пока я не дам команду. <свят> куда, куда, куда? А, приступ, а? У меня это даже. Кофе-брейк. А, ничего, ничего. Сейчас будет брейк, вот выстраивайтесь. <свят> как там -то, по местам? Нет, <свят> нет, нет, нет, нет. Это он хочет. <свят> ну <он>, <свят> я это понимаю. Итак, это же факт, а я же сказал, как есть на самом деле. Итак, что происходит в нашей голове на самом деле? <сёжно>, да. Надо всегда на личное Ты личное было считать, было Не слушай. Не слушай. Не слушай. Да не слушай. Не слушай. Не я я Не Я Есть, я я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я тут я стреляю, я стреляю, я стреляю, я стреляю, я это вот что Вот теперь кофе-брейк. На секундочку, вы присядьте. Подумайте теперь, вы, вы теперь сюда, что дальше подумаете. Итак, вы Неужели... что с этим делать? Неужели это такое? Нет. Так вот, в основном, в нашей голове происходит вот это. Весело. И теперь ваши чувства по поводу этого. Чего лучше говорить? Да Трудно, если бы они тут не горели. Вы тут отслеживаете свои чувства, и так сначала ваши чувства. Что вы почувствовали вот в этот момент? В этот момент? Да. Это Внутренне, по отношению корпоративного состава. А вот во всем вместе. Ну как бы, ну, если это конечно. Это ваше состояние. Ну, уже когда, когда набрал такую команду. Но другого нет. Оказывается, самый пассивный, который должен быть, там, самый активный оказался. А он откуда знает, что надо быть самым пассивным? А он не знает. У нас же приоритетность-то не была установлена, правда? Угу. Нет. Поэтому он и давит, чтобы его слушать. Вот, не вот, давит. вот. И вот та это у меня помню, был такой момент. Так, самое интересное. Ванта я ведь даже дал подсказку, рассадить их, кого дальше, кого. Тут там-то они рассажены. А на самом-то деле в голове они ни хрена, они рассажены. И как-то тоже, когда я первый раз проводил этот тренинг э, там на клубе, я девочку посадил, но там у нее было семь человек. И когда эти О, семь стой. человек так нежно начали орать, вух, ну ты сюда смотри. И та, вот там была настоящая бойня. Она сидела, на это все смотрела, смотрела. И у нее началась нормальная истерика. Самая нормальная. Я говорю, вот это нормальное состояние нормального человека. Для чего я это выношу вот наружу? Итак, сейчас, две минуты вот сюда. Итак, <клес> мы же, мы же внутри, мы же внутри. А внутри это родители и дети. Вот сейчас сидел на стуле взрослый, интеллект ни хрена не догадывается, сколько у нас там вот этого всего. А если бы я сейчас сюда посадил еще двоих, даже не двоих, просто хотя бы одного, вот этого, то ему бы стало еще веселее. Сказал, тебе не стыдно. Ты посмотри, что у тебя творится и так далее, и тому подобное, значит, бы вот это вот уже полное такое, того, что у нас внутри творится. Все понятно? И пока вот этот не понимает, что у нас внутри творится, мы не можем навести порядок, расставить приоритетность. И первое, самое главное, когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. С этим ты же? Вот почему у нас хреново с жизнью. Потому что с другими мы еще хоть как-то. Потому что вот если у вас пятеро обратятся все ко мне, вы хотя бы не будете ссориться. А когда вы остаетесь в одиночестве, начинается вот этот внутренний трек, от которого мы бежим. И как нам не ссориться внутри себя? Надо дружить против кого-нибудь. С этим понятно? Собственно, чем мы заняты? Почему мы не выносим одиночество и хотим постоянно в какую-нибудь компанию, как кому-нибудь, хотя бы вдвоём? Тогда моя компания и еще одна моя компания — отвлекаться. С этим понятно? Итак, каждый из вас, Продолжая считать, что он самый важный. Каждый И вы его убеждаете. Он сейчас опять снова сюда сядет. У вас уже было время подумать, да? И вот теперь-то вы уже знаете, чего вы не сказали, а что еще надо сказать. И вот пусть он тебе попробует расставить приоритетность хотя бы в игре. Приоритетность. А я не знаю. Нет, чего приоритетность? Приоритетность внутри головы, кому чего и за сколько и как, то, что происходит или чего хотел бы. Я не знаю. Навести порядок в совете министров. министров? успокоить вращение. или как? Я не знаю. Навести порядок. Что такое порядок? Я не знаю. Ну я я говорю, вы помолчите, вы помолчите, вы помолчите. Если убедите, Если Я же все. Представьте, сэр. Итак, <т Acquem> стали, стали, стали, стали, стали, встали. Иногда даже можно даже не орать, можно надо такое шоу рассказать. сказать. Итак. Ага. Все приготовились. Готов уже, да? Уже готов? Итак. Три, четыре. Можно. Горите все. Для начала ты чтобы что на работу мы устраивали с образованными людьми, да? в поедочка. Это момент, когда эта девочка говорит, почему ты им не сказала помолчить? А что можно? Это же были твои. Почему ты им не сказала помолчите, а разревелась и готова была убежать? У нас даже вот на это тянут. Сказать Все ясно, да? поехали, поехали. Сережа, Я самая главная, потому что я, в принципе, отвечаю за всех остальных. То есть я прогнозирую удовольствие, покой, что нужно сделать на сегодняшний этап, что не на сегодняшний этап. То есть получается, ты получил удовольствие, оно сегодня и оно прошло завтра. Получается, что ты со мной ты находишься больше времени. А сколько на работу, извините, понимал? Вы меня удивлялись. Почему вы не говорите о том, что, что я должен делать? Так да они да убеждают, да. что они самые важные. Да. Они убеждают, что я себя. Да. Да. да, ваше дело – заниматься внешним этим никак не нужно. Поэтому ваше дело да. – следить за всеми, наверное, в городе, за внешней политикой нашей страны, за президентской предстоящей вековой. Быть в войске это всё, что знаешь, происходит внутри, а мы будем оставить в зависимости. Хорошо, так, договорились. С Большое спасибо. Внутри. Как? относишься что внутреннее. Может, вот этой список. Так. У нас дела в порядке? Я специфические. Текущие, текущие. у не цели. Задайте направление. А вы даже свой список читали. <связь> если забыли, еще спросить ещё раз, а тоже можно провести. Как он назывался, хотел, ну, здесь? Всё, диво, если, если оттуда можно спуститься, кроме вертуки на параплане. Удовольствие. Откуда можно спуститься? Белуки я уже спрыгнул. С вертолёта из Глухих? С <связь> вертолёта? А, Вы же вертолёт. А я же, я же где-то некое. Он меня и нашёл замечательно. Мы же еще можем советчиков найти. Чтобы получать удовольствие, да. не обязательно прыгать с парапланом. Да, не обязательно. Что еще можно делать? Можно расширить э, спектр. Можно можете это все изложить на план? Чтобы мы не занимались. Может, я Можно. Глав главное цель – получать в перспективе удовольствие. Перспектива у нас есть. Там, так вот, главное, должна подчиняться? Да, пожалуйста. Да. Подготовьте бизнес проекты, и мы передадим. Э, все планы и тактические и стратегические должны отвечать тому, чтобы не приносить удовольствие, а, вот а приносить удовольствие. Ваше дело нас тоже. Да. За... То есть выносить а, а во всем вашим. Хорошо. Хорошо. Ну, как он успокоен? спокоен? <свят> <то, свят> спокоен, если мы разберёмся со статагией, с тактикой. Если да? <свят> и не пребывал в состоянии покоя, то ему не нужны удовольствия поиски тактика. Почему? потому что он выдохнется. И вместо долголетия и получения на протяжении всей жизни удовольствия, поиска, исполнения, да, У -у -у. он остановится на половине дистанции. Огромное вам спасибо, я вынужден вам повысить зарплату. И вот теперь это все хорошо, прям порядок наведен, правда? И тут жизненная ситуация. Я и говорю, поехали в баню. Я понимаю, что надо куда-то ехать, надо что-то делать, но, но, но. А, пойдем в баню, заодно и помоемся. Так, девчонок вызовем, блин, не да. свои. Главное, не свои. И, в принципе, если вот так, вот не дай Бог, все постоянно жить как, как надо, да. мы сдохнем. Правильно, Саша? Итак, ситуация ясна? И что, в этот момент начинается тут? Я дышу? Понятие решение. Итак, а вот теперь, что же такое? Да, да, да. Итак, что же такое наше «Я»? А наше «Я»… Теперь я показываю, что это такое. Встань. Наше «Я» — это пустой стул. Встань за стул. И вот сейчас на этот стол может сесть только один. <свист> <свист> Нет, вот кого он посадит? Ты же образец. Подожди, значит, кого он посадит? Итак, ситуация ясна? Да. <свист> вот есть жизненная ситуация. Вот в данный момент. Теперь вот эти все живут. <свист> ну, по привычке я соберу консилиум. Да. <свист> есть <свист> вот эмоционально <сейчас, свист> оценивание, в <эмоциональном> <свист> центре. <свист> Нет, есть 28 с половиной лет. То есть какая-то секунда, пока думаешь над ответом. Вот согласиться или не согласиться. И вот тут, при всяких наших приоритетах, они опять начинают галдеть. Вот да я человек говорю, ты что, сдурел? Это не так. «Да вот это она. И, короче, а вот ты попробуй сделать выбор. И что вот в этот момент вы сейчас? Именно как люди. Как люди. Вот как вы считаете? Потому что субличность это что же люди? И мы их тоже срисовывали с кого-то, и у нас тоже по каждой субличности есть какой-то идеал. Поряд? Здесь не учитывая, выходной день, отпуск, рабочий. Наоборот, рабочий день. Наоборот, рабочий день, когда надо работать. Говорю, короче, бросай все, поехали. Странно. Вот, вот здесь поднять здесь правую руку, сказать да, с да, вот, вот, вот, вот, вот, с смотрите. Попыла, говорит. Поехали. Да мы кого-то одного посадить. Кто за это будет мероприятие отвечать? Они же не все четверо. Рулевой, кто? Я это пустой стул. И она я. садится? Да. Прям сразу? Да. А? да. Потому что она так как отвечает за сегодняшнее состояние дела. Я вам скажу, есть у вас время на да. это. Кто? Так она принимает решение? А зачем заведут? Заведут заведу в сегодняшнем состоянии ваших дел. Да. То есть и на все остальные не важно? Да хорошо. Садись. Вот другой вопрос. Итак. Сводите предложение? Нет, вот для меня более наверное, был бы доступный вопрос, если осталась определенное сумма денег, да? И на что тратить? На приобретение чего-то? На... Определенная сумма денег – это время. Ну, может. Потому что как с банями ассоциация ассоциации, это очень многое Итак, ты согласна в баню? Да. То есть в баню же нормально, здесь, да. это все нормально? Да. Так? Все, все стали согласны тоже? Да. У нас, ну ты согласна, да, это перспективу. У нас есть время, в, у нас нет деловых переговоров этого. Вида. Нет, нет никак... вечером нет. А, вечером? Так это рабочий день или вечером? Рабочий день. Я не знаю, вечером, я не знаю, когда я просто говорю, давай мне баню Например, в 12 какой-то Я говорю, давай в баню сходим, я не знаю ну, когда. Я говорю, давай в баню. У вас есть время за это? Есть. Когда? Когда мы идем ну, в я В 2 часа, да? Нет, я не могу, у меня это рабочий день. это хорошо держу со своей фирмой, все. а у меня нет. Я человек там не волную, я Нет, давай вот вечером. Вечером нормально, вот я уже нет. что есть он уже так... Да, придумывать? да, Да, да, да, да. А он уже будет думать, снять тебе на этом стуле или нет. Гонишь от души. Да. То есть девок берем, да? Конечно. Нет, если вечером, то а, прошу подняться. Потому что вечером работа остается в стороне. Так, я не понял, кто это сидит. Я с кем разговариваю? Опять задумался. А кто? Стул пустой, я ни с кем не разговариваю. Ни с кем разговариваю. Итак, вечером, да? Классно, все, все. все кубок. То есть, нормально. Все остальные согласны? Нет, я не согласен. Почему не согласны? Да потому что это... Ему-то мешает, говорит, мы сейчас внукадали. Итак, мы вечером идем, да? Конечно, все. Вечером, в баю, нормальный день есть? Есть. А, все пойдем, все, пойдем, пожалуйста. Пожалуйста. Отойдем, Отойдем, да, все, классно. да, от да. всего да. остального. А если да. что, я там поперекирую вас. Угу. Итак. Деньги, О, опыт есть. Деньги, есть, ошибки. Все, Деньги, да. Немного ну, говори. Не я а не потому что внутреннее чувство вины. А я, я, я, я, чушу, я, чушу. я не согласна, потому что, во-первых, ты не выспишься, и я, соответственно, не высплюсь. Это утром будет у нас запарка. Мы принимаем... правильное. А что? бой бой бой бой тут бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой здесь. бой бой бой бой понимаешь, на бой У меня был День вырубить, Точно Точно отдохнул, да? Точно отдохнул. Короче, какая баня? Черт С ним разве выспишься? Почему? Я отдохнул, это на следующей неделе а у вас не берега вас. Это не отдых. Это не касается... День выпадет из моей жизни. А более того, а вот теперь ты сейчас не Все поиски, они против А теперь представьте, что самое страшное случилось. Он теперь вами управляет. Вам это нравится, девочки? Да, да, говорите. И вы вот так в жизни, что ли, стали говорить? Мы сказали, кого ты посадил? <свят> ну, примере... Внутри-то происходит приблизительно так. В данном примере девочки могут Потому иметь... что каждый, каждая субличность вот, вот здесь пытается вот, занять вот этот стол. Вот здесь я конфликт получается. Вот здесь этот стол. И как можно реже его покидать. По Самому. Да, любая субличность. Опа. А мы, к сожалению, мы вообще не рули, руководитель ничего не делает. Он только говорит, кто делает. Совет директоров, да? Да! Ну так это, веселуха. Итак, так что делаем-то? Все нормально? Из чувства вины хорошо, да, девушки? Все нормально? И Итак, вот это очень важно. Так кого пересадишь или что? Он сколько будет сидеть здесь? Так я просто слушаю, думаю, что установка идет. А я не знаю. Я просто, я не мешаю, я же путаю. Нет, Я же путаю. Потому что ситуация постоянная. То вот это, то вот это, то вот это. Позовет, вам. А меня не сотрешь? Потому что нельзя. Как ты... Да, Это вписывается в образец. А я не знаю. Все вписывается, конечно, нормально. Вообще это Нормально. А эти не даже да? Все нормально будет. По поводу материала. он сколько там сидеть? До скольки позволите сидеть? Да, Да, такая первая режь последняя курица отдохнем в этом свете правильно? да да и это называется что называется замк Это да да да да вообще нормально да да И причем подождут они на месяц, да? А потом что появится? Они сами пускай делают, а что появится. Чувство Зачем это? А Депрессия. они молчат. А почему появляется чувство вины? Вот, потому что потому, он запускаешь дела? Или нет? А вы да, че? По не <свят> мне. Чу я за вас ролик роли придумываю, а? Чувство вины появится. Ему, появится, ему, ему. Если это все понятно. Пять диагнозов появится. Буду, Пусть от подруг печень зашалит. С удовольствием долго не пройдя. Две минуты, я вам еще быстренько даю. Что... Пока вы здесь меня оставили. Ему, да не ему, а ему. его. ты устанешь, тебе какое-то время понадобится восстановиться. У меня как-то Любой, любой отдых а забудут это, за это обязательное условие? А я откуда знаю? <свят> это, это кто, при... кто решает? Ну, это вся жизнь. Уточните исходные, как бы задачи, насколько мы идем в баню? Это вы будете договариваться со мной потом? Все вот давай. вы, я же не знаю, Что сколько значит, вы. Любой отдых после ж... того приезжаешь, после так. ты в горы приезжаешь так. домой, тебе так. надо поспать несколько часов, ты устал. Так. Так. так ты после бани приедешь, ты день на следующий бани. день на работу. День придешь. часов, я пересажу вас местами. <laughs> Я говорю, а с вами я поближусь на другую сторону. Вот, вот, вот, ну наконец-то хоть какой-то конструктив. Средимся завтра. Вот, вот, вот, вот, вот. Хотя бы описать до скольки. Ты вот до скольки, а до А вот как наставить, стучит по мозгам, что границы не забудут. И не теперь забуд. следующий момент. Следующий момент. На расписание. А какое самое главное? Вот вы, каждый из каждой субъективности, хочет быть главным. Так? А вот теперь, скажите вы, кто из вас самый главный? Я думаю. Ну, я... Ну, Нет, ну, может ну, быть почему? она. она попыталась... Вот это первая ошибка. Каждый, сказал, каждая субличность считает, что она главная. Конечно. Вот почему вы взреете ролик. Была такая детская загадка. Вот представьте, что плывет корабль, вы капитан корабля. А корабль большой, лайнер, такой, вот многоместный, чуть меньше титаника. Он плывет вот в средних широтах там и так далее. Есть команда 154 человека, так есть помощники и так далее. Сколько лет капитану? So to sure. to yeah. Вот, а вот yeah. мы уже забываем, что yeah. это вы, капитан корабля. Точно так же, я только что сказал, самая главная субличность. Самая главная? Да, и вы так, ну она. Конечно, она. Покойной, успешной. Поймите, что конфликт внутри всегда идет. Всегда. И более того, прав, не прав, ты будешь виноват, это преступление и так далее. И вот это все всегда работает. Как ты потом посмотришь в глаза, как ты с головной болью встанешь утром? Как ты и ты думаешь, что ты и ты думаешь, что ты после бани? А если я его убираю, то друзья будут пройти после? А, а вот кто отвечает за друзей? Можно. Кто отвечает за друзей? У вас же все четыре роли. <связывая> Что-то я смотрю. И да, кто из них отвечает за, за конфликт да. или контакт с друзьями? Да, кто отвечает он, за он, за, он, за, он, за здоровый образ жизни? <связывая> <тан> а все, ладно, ладно, давай, давай, забираем все нормально. Если они поймут, что отказ, от... <сؤال> <сؤال> понятно. Внутренний конфликт, понятен? Понятно. Так, а теперь что теперь расставляемся? Наша задача допустим разные проценты для решения. Да, да. Вот а теперь вот теперь я хочу ему сказать сравнивать, а такой же процент приоритетность. По поводу баня? Нет, вообще. Нет, я так думаю, что в другой ситуации я бы попал бы не сделал. А бы. кого вот здесь вот выслушал? Я вот посмотрю, что ты даже тактику такую стратегию вообще не слушал. Потому что вы про баню говорили. А какая разница? Ну я не Что знаю, может это... быть страшнее, важнее стратегии? Ну стратегия, она как бы она же не сегодня определяется, она уже была определена. А, идет... а вот тут вот стратегия слаба. слабка. Mm -hmm. Надо было сказать, ага, сейчас пойдешь в баню, так. там тебе будет уже завтра не до этого. А про стратегию так, вообще, я вот если бы я был стратегом, так. я бы уделал всех остальных. Я бы сказал, интересно, mm -hmm. вот сегодня, конечно, можно шаг сделать в сторону, потом еще в сторону, а когда ты вот туда-то пойдешь, наконец-то, mm -hmm. а то, что ты сегодня разрешаешь ходить куда и хочется и плевать на меня, а что будет послезавтра, когда ты наконец-то посмотришься и говоришь, ты уперся. Mm -hmm. Я понимаю, конечно, хочется ехать под гору, но быть как можно выше. Под горку легче. Но хочется быть выше. Посмотри, потом едешь. Так? Нет, у нас же не антикризисный центр был, да? У нас предполагалось, что нормально идет развитие личности или чего-то еще, да? Где у нас, у кого, где идет интервальность. В нашей корпоративной это что ячейки или как группы. Если бы у нас было нормальное развитие личности, мы бы на земле. Ну а тогда здорового жизни, пусть пока отдохнет. Так, посиди поварись. Итак, кто следующий? кто хочет следующий посмотреть на это изнутри пощупать попробовать потрогать паша паша она еще не желает я сказал желающих ну кто хочет тяжко тяжко и так для чего я хочу чтобы вы это пощупали пока вот этот взрослый не поймет, что творится внутри. Пока интеллект не осознает, мы не сможем перепрограммировать наш эмоциональный подсоединительный центр. К сожалению, мы способны управлять только тем, что в нас есть. Пока мы не осознаем конфликт и ложь внутри нас. Не осознаем вот этим. Мы не можем измениться там. Просто не можем. Хотя бы пощупать, хотя бы потрогать, на что это похоже. Итак, поехали, поехали. Стоп, кто стоп, следующий. Во-во-во-во-во. Отлично, кто? Кто никто? покой. Покой. Покой. покой. Да. Да ну, у меня есть такой э, субличность, который отвечает за э, меня как мать и как дочь. То есть как бы родитель такой, мои отношения с семьей, с родными давят или помогают? Всё вместе. И то и друг, вот. И то и другое! То есть Родственность. Да. Вот родня. Вы отвечаете за родню. Так? Да, да. Я ничего не помогаю. Я мать, и <как> такое. То есть вот родственные взаимоотношения. Да, есть у меня... <как> Ну и ну что-то ты это, подходит. подходишь. Подходишь? <свят> не, не, не оправдывайся. Назначилось все. Мы ну, что, для того приехали? Да, она будет вот финансистом, который будет отвечать за благосостояние мое, за мою работу. То есть я должна работать, получать деньги, много денег. А -а -а. Больше, чем лучше работать, тем лучше. Отвечает за финансы. Чем больше да. работали, чем больше денег. Да, чем больше работали, чем больше Ну, не факт, не факт, не факт. Не да. факт, да. Ну, как объяснила, чувствуешь? Да. Как объяснила, так и живет. Так, есть у меня философ. Это я, да? да. Понятно? Все, хана всем. Все. Вы уже догадались, да? Ну, то есть, это такое вот да, отношение к миру. Так нечестно. Подстава. да-да. Дальше. Не, может быть, три с кого-то из других выбрать, Лучше из других. Да, потому что, да, что? Сергей Ша. Остальные просто Павел. Павел о... Серега, Серега. Павел на силовством будет. Нет, Павел за другое вот эту часть. Вот так, да, в смысле, кроме. То есть философ, mm -hmm. Сереж, ну, такой, ну, ты, знаешь, поймешь ну, да, отношение к жизни, отношение к миру. Вот такое. Распределение ценностей да? Знаешь, даже не ценности, а вот скорее такой философский взгляд на жизнь. Это хорошо, это плохо, это. Ну, ценности так, наверное, да? Хорошо? Тут плохо? Инициатива. Или просто говорить ни о чем, чтобы у тебя голова была забита? Я во, во, во, во, Мои познания, да? Я хочу узнать больше. Хорошо. Да, там я, про космос я хочу узнать, я понял, про что... себя, про, про что-то такое, понял. да? Угу. Это то, что отвлекает суеты? Да, да. А, вот, понял. <свят> вот там наводящие, вы <свят> Какие Да. Значит, есть у меня, а мы ну, раз, два, три. Я, говорит, Паша другой, как говорит, для того, Всего И все, говорит, у меня человек. <связь> <связь> Паша, Паша, просто, Паша, просто... Паша, просто вычитай. Нет, нет, подождите, есть у меня человек, который отвечает за мои наслаждения и... <связь> <связь> <связь> <связь> Паша, как-то за наслаждения отвечает. Это <связь> прилип Петро, <связь> да? Да, <За> удовольствие <связь> за... Будет Паша. И есть еще человек, который отвечает за мои, ой, как это назвать, Миротворец я его назвала, но не в плане того, что моих конфликтов с окружающими, а в плане того, что вот я не хочу войны во всем, хочу мира во всем мире, я хочу, чтобы дети все не болели, я хочу, чтобы больницы там были хорошие, ну вот такое вот. То такой есть, что он пример. должен делать, просто думать об этом? Миротворец… Э или отчислять деньги, или что он делает? Он мешает, он вот для меня он да. мне мешает. Сочув, чувствует миру. Он потому что вот да, я тому сопереживаю, тому сопереживаю, тому сопереживаю. А Об, погревает мир так говоря, да? Не то чтобы мешает, мне это делает больно в жизни, потому что я сочувствую многим. Так, и задача этого миротворца? Миротворец. Да он просто есть. Он просто есть, я даже не знаю его задачи. Просто он просто мешает всем, да? Mm -hmm. И делает больно. Ну, когда... С... Ну, Батар... ну, ну, может, я, конечно, не так понимаю. Итак, вот вы тут живете, живете, он говорит, ты посмотри, сколько в мире творится. Что да. ты... Вот, и... И после этого ты, ты счастливая, tree? что ли? Недовольная. Это такой внутренняя да. совесть, да? Да. О, это точно я. Это во всем хана. Она... Чувствуете, что так, что так во всем хана. Вот Это вообще прям, вроде, так под меня. А я думаю, две роли можно философ туда же в одну белить. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. И ты Нет. еще можешь думать о мире, когда столько детей голодает. Как ты вообще можешь философ. деньги куда-то тратить? Когда столько людей Нет. голодает. Еще удовольствие испытывать. А ведь кто-то умирает Нет. с голоду. Нет. Отца. Кто? Я, Понятно. Я, пожалуйста, пожалуйста, я просто подсказываю. Я Это, без меня режиссер, да? Актера лучше, конечно. Все. Слава Богу, слава нет. Философа не представляешь Вот сижу я на берегу моря И смотрю на звезды знаешь, И думаю о мире, о себе А как же мир, она Нет, это наслаждение Это удовольствие, в принципе Какое-то спокойствие А если вы сейчас попробуете Это не философ, это психотерапевт Нет, Она хочет успокоиться Она его назвала философ Философ, он думает о, о моем месте в этом да, мире новых знаний. Да, да не важно! Потому что называем, да. Еще лучше надо называться философом, может, философ, а творить может, все, что хочешь. Да, да, да. На я короче, хочу прочитать новую книгу. Да, конечно, правильно все, посмотри, какая прелесть. Димин, мантер, посмотри, какая прелесть, да, просто посидим, послушаем, люди интересные, да, заморачиваться. Да, Да, так же извините, а вы собачку не могли бы к себе? Да, У да, да. Директор ругается. Да, да, да, да. иди си. си, си, сюда, сюда, сюда. А где, ксюша итак Так, все понятно, да? А вот теперь, ставим обступили Она со стороны это видела. Вы думаете, сейчас у нее получше, потому что? Сейчас будет самое настоящее состояние. Это не факт. Это хуже. Это как оно есть на самом деле. Три, 4 четыре. Поехали. Просто каким-то обычным на работу, пары, и не не не не не должны разно... разно... маму, разно... разно... и, и маму Я, хочу, я да, не я знаю. Пусть я не знаю, я вас Я Я хочу вас всех послушать по очереди. И дальше я говорю первый, да? А я да? Несмотря на философство, несмотря на удовольствие, не на все что детей, если если не будет денег, не будет удовольствия, я не буду, будет спокойным, не факт. На берегу моря. Что будет кушать? Hvordan er er du sådan? Hvordan er du du du er du du Я бы не объяснил, что это Я Пришло был Это Это что не Да, Нет, Я получил ударок. Скоро получил. Я сделал. Так что? Не вот, знаешь, глаз надо, знаешь, да, вот это... это Все, мне вот эта женщина, а вы-то что молчите? А, мы отвлеклись, правильно! Все, правильно, отвлеклись. Во! раз, сразу! шок это по нашему. Да, мы Почему? Почему? не переживайте, если А если раздался, отношения забылись, когда подошел чужой мужчина. Что как ты сейчас Дети не дети я дети а а ты куда а я а а а Обязанность. Патруль, лоббисты, обязанности. Потом, и Игорь, обязанности. Да. Это тебе навешивают чужие, чужой груз. Да. Да. Чужой, чужой, чужой груз. Это ее кабинка, да. это, ее, да. это да. ее дети, они скоро, они же, они не разберутся. Они не сорвите, они не разберутся. Они себе думают. <свят> <свят> <свят> <свят> Секунду. Все, разошлись. Все на голову. Голову, да. Итак, твое состояние. И как оно есть на самом деле. Ну, оно примерно так и есть на самом деле. Я знаю. Вот это единственное, в чем я уверен. Что в основном у нас в голове именно вот это и творится. И каждый новый раздражитель рождает всплеск еще большего гомона. Все понятно? Ага. Просто как поставить приоритеты при таком гомоне, когда слышишь всех. Вот когда слышишь всех. И даже все нормально. Она вроде прям по-человечески сказала. Я хочу вас выслушать, по ну и хоти. И каждый говорит, я же самый важный, ты меня слушай пока по очереди, я же первый. А когда уже перестаешь всех слушать? Итак, все поняла, да? Присаживайся, следующий или следующая. Мне надо, чтобы все, все пощупали это. Нет, это надо действительно пощупать. Последнему будет уже веселее Чувствуйте, мы уже все поднатолели. Уже спорить стали качественнее. Ну, я чувствую. Роли, вот, вот, вот, вот. Более того, играя чужие роли, вы потихонечку осознаете свои. Mm -hmm. Это очень полезная вещь. Нет, давайте, наверное, это 5 минут покурим, потом, а? Ладно, я. Нет, нет, наверное... ты раздай сначала роли. Роли раздай, ну, ну, ну ладно, тогда Ксюша, отвеч, как бы ребенок, она отвечает за 7-минутные потребности. Вот поесть, попить, отдохнуть, поиграть. <coughs> Что мне сейчас хочется, вот она за это. Отвечает. Вот так да. это. вообще это самая самая это крутая это роль. Блин. Блин. Паша отвечает будет играть. за перемещение по миру. <coughs> это все века Это не <транспорт. coughs> <Они, они удовольствия. coughs> Удовольствие. <coughs> удовольствие Да, да, да, да. Вставай, пойдем. Да, вот Вставай, пришел. Решить меня из дома или решить, на каком транспорте мне удобнее туда добраться? Вообще, перемещение по миру. Так. Джипеш. Ага, дальше. Забыл, как зовут. Лена отвечает, вот она, вот называется, она женщина. Во. Да, она отвечает это? за... Ну, сразу я сама, сразу поняла. Все остальные просто отдыхают, да? Не фарс, не фарс. Она отвечает за взаимоотношения с людьми, с семьей, с родственниками. Так женщина, это разве женщина? Ну, и в том числе, она за это тоже отвечает. То есть за взаимоотношения она тоже отвечает. Ну, и... А вот? Так, вот уже... А вот это как? А, она а вот это уже конфликт. Итак, так-так-так-так-так, вот, сейчас скажешь, сейчас я скажешь. Не скажешь. знаю, у меня отвечает... Умница! Меня. Сейчас мы выйдем покурить, я тебе скажу, да, что говорить. Умница отвечает, отвечает за и то и другое. Ну, вот так вот я соединила. Вы, ну, соединила. Ну, она, она соединила. Ты в принципе, ее право. я такая право. жизни, да? Это ее право. Да, ну вот это у меня Это прав... но право. Тих, Тихо-тихо-тихо-тихо, все-все нормально. Так. Так, дальше вот Сергей будет отвечать вот как раз да, за интересы. За, за ценности? Нет, за хобби. Э, Увлечения, да. э, да, ну, в какой-то степени удастся в театр сходить, хобби, книгу, почта, значит, хобби, что, да. что, что Все, что относится к хобби. Вот. Так, еще у меня один есть, который за, отвечает за благосостояние. Я не знаю, вот Ирина, да, я да. могу благосостоянием заниматься, да? За зав завхоз. Да, не <связываю> <связываю> все, что вы имеете в виду. Или министр финансов. Я как бы могу внести к любому из них. Я, чем... Вот передвижение по миру. Вот, а просто... вот как хочешь да. Вот пока она едет, все остальные, это ты самое главное или еще что-нибудь? Это обеспечение мобильности. Чего тяжело обеспечивать внешнюю помощь. А да? Ну, да какая да. разница? Тебе надо вести, то есть, дорогу просчитывать. Сколько заплатишь, Сколько где билеты купишь, Куда через какие пересадки или так далее. Так или нет? Да. Так, Нет, я ничего. поняла, я мать, жена и женщина, в общем, все. В общем, да. все, что да. То есть, условно, если я захочу, я могу привести к кому-то, а вы не привести? Нет. Вот, насколько я понял, mm -hmm. потому что, если учишь, что я – это пустое кресло, mm -hmm. так, то, когда она отправляется в дорогу, туда садишься ты. <с и вот эти… Подожди, неважно, она пошла куда-нибудь, она решила куда-то пойти. Предложили поехать там, за границу, а ты совершаешь как это. Вот, пока она в дороге, ты садишься. Говоришь, едем на поезде, и насрать, что там женщина хочет выглядеть женщиной, что есть 7-минутные желания, что какие-то хо... все Я что, что Я еду, и оделась так, как удобно для дороги, и не афлин, тут выглядеть женщиной. И поехала на поезде. Мало ли что, что хочется, вот тут вот. Причем здесь деньги, потому что так короче путь. Понятно, да? Можно автостоп. Если, кстати, ты уж захвати власть, потому что каждая из этих субличностей хочет узурпировать власть. Вы до сих пор этого еще не поняли. Мы же в жизни что делаем? Мы же точно так же пытаемся узурпировать власть. Так вы это, вот я приходится подсказывать. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Почему конфликт, когда мое важно, важнее всех остальных важно, все занимаются пустяками. Забыли, что ли? Я не знаю, что хочешь. Доказывай. Ты можешь сказать да, вот не Я согласен, хобби. И поэтому вся жизнь дорога. И так не знаю как вот сейчас перекур. Все думают. Угу. угу. И держит меня в напряжении. А после перекура вот тебе, тебе делаем тебе истерику. Ну а как без этого перерыв? Да, да, вот я это. Истерикой. <риск> Перед истерикой. да Ну такой, да, я говорю, гормону свежего. Вот не вот не Ну тут какой-то не Что? Надо включиться. Может, я кому нужен? Может, с СССР какая-нибудь придёт? А у ФИГЛа? Я буду отчасти в это состояние. Но вы знаете, начинайте Вы должны Высо. другой поступок выговорить. А во что тебе это варится? Они отражали, что у ты меня авантюрный так Я достаются. <рекленно> <рекленно> и аргонят достаются. Это деньги? О, эти деньги потратите ну очень ну, даже. Ну, честно скажите, не отказывай себе. А промечиво поступить. Да? А у меня это ядро и насилие. Как жить? Нет, у меня все по-моему, будет, что и женщина, и семья, и близкие, и ребёнок всё равно. А я всё почём, Нет, я не думала о земле. Ксюша 23, будет скоро 24. Не будет 44, а не будет 24. С разницей в Кто ты? Зато я молодая. Красиво. Вот здесь много сегодня говорится о, о конфликте внутри себя. Не испытываю я сейчас конфликта в себе. Не могу я на многие вопросы согласиться со многими вопросами. Вот. Что так хорошо. Хотя люди по считают, что я, мне не хватает вот этого, вот этого. А, не надо, не надо. Ты Нет, понимаешь, я вот... Сейчас Сидите. говорили о чем? Говорили о том, что человек боится одиночества. Я люблю быть одна. Мне сегодня вытащили Просто на и себя поверить. я не хочу ни выхода на я побуду одна. Мне хорошо. Я я просто Нет, Я хочу. Я я не буду обычный. Ничего, очень а ты нечего очень поступила, выбрав неответственное за благосостояние. А ты нет, это. Не открывайте, как. А вы а вы, а вы, я, сэ, вы как раз всё и посчитаете. Скажите, да, тогда да, я для... Я всё прочитаю, но скажу, вы, скажу да. Да, всегда да, А интуиция у меня на что? Я женщина или как? Конечно как. Да, да. Да, Скажите, где здесь баня? Я вот смотрю, вот салона это не та сауна? Нет, это тоже как-то паше. Я ездила, говорит, что там все такое большое, все такое красивое. Но вот его в Нет, это прямо здесь. А здесь. Я почему-то читаю, ты узнаешь все, что у него. Потому что я попали. Жутко выпадает в одном помещении не простыть. По-моему, по-моему, по это я там забыла, внизу что-то не, не я увидела. ты чего не закрыла? Нет, она прятала. А, закрыла, она стульчик залезла закрыла. Ну, девочка моя забыла. Ну, ничего страшного. Ну, Проветрилась. Минус на против моей панилии. Да Мне уже можно ничего не говорить, у меня уже истерика. Мама, поехали, мне хоть с тобой Общайся. Я мою маму зола, она счастлива. Сама еще не знаешь, куда едешь, и сама меня зовёшь с Она недовольная стала, то, что я не Ну, наверное, это не так. А всё же почему нет косметики на лице? Не успела это не. Толго спит. Денис, пять минут, выходим! Я Я за мне очень трудно вставать. Я лучше здесь минут посплю, и то я не украшу. Назовите денег на семь, в восемь. Хорошо, конечно. Мама говорит и обижается на нее. Ксюша! Я это очень плохо. Да, что не на нее больше подставить? Пол шестого. Вот это нам ценится когда в когда голова не проблемы, когда такое безнадежный рост Я вот это делаю. Я в пятницу пришла на работу, пятница третьего. Ксюша, ну ты же... я, я решила, что... Меня... Просто... Ну, ты это просто больно. Ну, это я сш... себя просто оправдала. <сёж> я пять дней сплю. И вот я так думаю, что я не высплюсь за, за 10 дней, которые мне на больничной отвели. У меня раньше было такое состояние. Я утром просыпалась и думала о том, чтобы не на работу, прийти домой лечь спать. Это ненормально считаю. У меня просто глазика из-под одеяла так бы лежала, лежала, и у меня вообще все не это хорошо. Пришла на работу в 15-м в 15, -15, 15, -15 я уже оттуда И правильно, нечего на работе долго делать. Знаешь, никакого благосостояния такого посещения работы, отношения к работе у тебя не было. Ну, смотря какая работа. Ну, какая может быть работа за полтора часа? Очень даже много, когда с работой мы за полтора часа. Ну что, готовы? девочки, готовы? И певочки. Не так обреченно, подожди. Да еще рано, подожди. Ты же пока в обществе. Пока в обществе. А сейчас ты останешься. Самое страшное, когда начинается. Когда мы остается. Один на один. А вот принес. Это не А вот посмотрим. Это к нам немцы сюда привели А ты смотреть на чем на, на компьютере? Немцы да? И мы их значит в баню повели. Они видать, второй раз жизни вот э, в баню. Их э, студенты встретили на Волге, в страх они. Им там студенты в баню все Они вот, одурели просто. Сначала от Волги, сначала от Волги, потом от Бани. Да. А потом здесь. Видать, там не так сильно париться, а мы здесь их в баню хорошую завели в кумус на полок, и давай их парить. И так парить, я ж вот так сам не могу, блин, вот так уже, блин, вот уже осушить. А они так, ну, стрёмно же сказать, Да, э, ну, хорошо уже. Да. Мужик такой, Я поскуливаю Я думаю, ну, наверное, хватит. Итак, ладно. Все. Давайте вспомним, кто кто есть кто. Кто есть кто, да? Что, ты забыл, кто есть сись? Я помню. А каждый все помнит вообще Все все помнят. Сюда выходим, выходим, выходим. А, теперь каждый. Да. Итак. Ты была одна, люди. Они все куда-то смотрели, слушали и так далее. И теперь ты осталась одна, Захлопнулась дверь и теперь. Женщина. Ты должна. Женщина. Жизнь это всегда дорога. Вот ты родилась и прошла. Главное, на этой дороге надо смотреть, куда идти Вот это постоянно. Дорога идешь, идешь постоянно. Можно смотреть куда можно какие-то планы строить, но ты все равно не зайдешь. По в комнату. Видите, у Это экскаватор. Ты тогда постоянно. Экскаватор. Отходилась, покатилась назад. Как экскаватор, который... давайте с начнем. Да, ты не забываешь, она, что все-таки Конечно, если она, только за, меня, сразу, ты только остановилась, сразу с ребеночек и покатилась, И я не Что? В кино, мы идем в кино. Ты забыла про себя. куда мы пойдем? Мы заниматься сама. ты идешь в кино! А Ты, да ты идешь в кино, не, Нет, кино идешь! Ты в кино Понимаешь, ты сама получаешь удовольствие! Все Главное, куда идти? В кино! С то или после кино куда-то Надо дорогу просчитывать! А да все знают больше, что после театра туда, туда дорогу счетнет. Но смотрю, как домой. Я не решал. Я а не решал. не решал. не если Я не не не не надо снижать и снижать. Детям, надо придётся делать. нельзя иначе пока я все вместе в яму. яму, в детство, всё. Как женщина Какая женщина, Все женщины, все женщины. Кто когда возвысится? Главное, идти на <прос> Итак, мы Ну я их уже почти не слышу, я слышу только кого-то одного, а остальных посторонних. Ну ты по-такому и потом не слышишь одного, что ты хочешь это слышать. Итак, кого из них ты хочешь слушать? Ну, ребенок, кого хорошо жал, поэтому ребенка я хорошо слышу. Классно жужало, правильно. Ну я его, кстати, в привидении, когда рассаживала, я его рядышком с тобой посадила. Вот у нас еще один. Вот еще, вот, вы, еще вы... Итак. Содатки. И что ты из всего этого конфликта поняла? А -а -а. Так, вот, вот теперь, вот теперь, вот для тебя. Сами, пожалуйста. Вот, вот сюда, за кресло. Я пустой окресло. Вот я говорю, Ольга, поехали на семинар. Кого посадишь. Кто будет руководить? Конечно, я. Mm -hmm. ну, раз поехать, На семинар деньги нужны. Да, семинар по какому? На да, семинар. Ну понятно, сначала деньги заработаем. А семинар деньги. На семинар А На семинар На семинар деньги. На деньги. На деньги. На а На семинар а На семинар Сколько. «Чё? И он тебе будет сюда робот семинар что-то? Нет, он за семинаром не деньги заработает. А семинар это почти что секта, ты потом втянешься и будешь постоянно работать на деньги только семена. <оманчиво> так кого посадишь-то? <с proved squeals> Каждый хочет зарабатывать власть семинарах. Однако, группа, по Одна по другая. семинар про семинары больше ни о не думаешь. Деньги. понятно. иди семинары зашел на театр надо ехать вон, все надо посмотреть, как новое чтобы... что будет так на на возвышится, надо посмотреть что денег да, вообще отвалится с места сдернуться то, стоял, вон, поставила деньги и дети уже дома надоело все надоело надо идти куда-нибудь, уже из дома надо выйти смотрите, уже душно на свежий воздух надо открыть честно, была Да, не ты посади сюда, Ты посади кого-нибудь. Я Уже решила. Значит, я над всеми буду... Я буду как же она А мы же вообще, Так вот именно, без меня никогда не, не <свят> Смот, это женщина. Какая женщина? Другая женщина. другая сумасшедшая. поехать. Твоё место на выставке, твоё место в театре. Поехать надо. <свят> Значит я, я же еду! Все, я. И потом о чем мы Так вот. Все уже. Итак, а ты как Чувствуешь, это самое главное? Все уже. Главное просто ехать. Как? Чего? Сколько? Это неважно Кашу, ты рядом, ты ты рядом, сколько, рядом, сколько денег ты потратится на вашу дорогу? Есть. Мы это заработали. Знаешь, не было туда я работал, и нам не палает. И такая куколка. Это и важно. Это это идея. Идея. Это Самое главное было это... куколок, наверное, да? Все. Самое было качество. Да. Да. Ладно. Итак, и так. И и и все, хватит. Как твое состояние? Хорошо. Хорошо. Очень. Очень. Так легкий шок. Легкий, добродетельный. Итак, у нас еще 20 минут. Кто еще не пробовал? Давайте... Они же не, <связь> <связь> <связь> <Никакого. связь> не писали. 20 желаний. Они же протекают. Давайте да? меня. Так, <связь> распределяй роли. Кому чего и сколько? Это человек, который отвечает за образование. Кто это? Это жирно, начальник. Кто вот Сейчас ты уже знаешь всех актеров. Ты уже знаешь, как они играют, как они убеждают и Считай. Вот кто? На кого больше похожи эти Ой! Ну, давайте, Лена, образование сейчас. Да, легко. Учиться, учиться, еще раз учиться. Так, потом это, что называется, и Минэконом. То есть, это добытчик. Это вот Миша будет. Я еще не в Паша. пошел. А что вникать? Вот Ты так, чтобы сразу... Нет, я тебе сейчас объясню. Давай. Это главное, вот материальную сторону обеспечиваем. То есть зарабатывать и как бы тратить с Раз, утвержденным бюджетом. Разумно вкладывать. Да. Главное, чтобы в материальном смысле было все, все окейно. Министр экономики. Да. Внутреннего я. Угу. Так, потом, что касается мини юст то есть это порядок. Главное должен быть порядок. Это, я не знаю, это. Это чтобы не делать преступлений? А? Это чтобы не делать преступлений? Нет, это уже вот э, по расписанию жить, вот чтобы вот как бы дисциплинировать. А, администратор внутренний. Ну вот типа того, да. Внутренний администратор. <свист> mm -hmm, <свист> да <свист> никто нет, мне все, все хавачики. <свист> Правильного человека. Нравится, вот очень О. Так, что касается образования, так образования. <свист> <свист> так, еще вот то, что касается истории, то, что касается вот моего прошлого и будущего, куда там это все рулить? <свист> это, <свист> не <свист> знаю. Я бы лучше администратором был бы, если можно. Вот нет. Он решает. Так я это не очень понял. Объясни будущее прошлое. Роль лучше объясни. Так, то, что касается истории, ну это то, что вот как бы придерживаться своей истории, как бы вот истории своих предков, что такое предназначение свое узнать как-то жизнь. То есть Да. И двигаться как бы вот в определенном категории. Который был сформирован прежними поколениями. Ну как типа дерево твоего жизни, да? да, да. То есть И астролог mm -hmm. там, и вот все вот, послушал. Вот, ну, то есть отвечающий за нравственность, вот именно развитие нрав, да? Да, да. Характера вот, да? то есть. Of. О, так, ]Missy. и что касается имиджа пиара. Ну, это даже знаю кто. Кто? Не, нельзя Нельзя, почему? Не, Так просто доверять. Ну, пускай это будет, и. То есть со связи с общественностью начинается. Да. То есть это что касается, ну вот, как я выгляжу в глазах людей, там и все такое. Понятно, понятно. Приличность. Да, то есть. Э, э, Перринаимент. Да, ну как бы здесь и так, что ну это <свят> <свят> ну, да тебе все понятно, и доиграть. <свят> Понимеешь, то есть где там выходить, какие-то заработки, приличия, там и все такое, как бы ограничить эти приличия, этика и так далее, да? У -у -у. Так и так. Далее. Да. Ну и смысл-то в чем попытаться как бы убедить, что ты главный, да? Да. да. да. Как еще раз ты видишь? Каждая субличность. За, за зарабатывание или что? Ли? Да, да. Но как бы вот, финансовая сторона материальная. Итак, еще раз объясняю, каждая субличность, каждая субличность, мы же говорили, мозг тоже ленивый. Тоже ленивый. Вернее, с него и начинается вся И поэтому мы, когда одна из субличностей узурпирует власть, Нам лень перескакивать на другой, нам лень думать, но как застряли в одном, и мы больше уже в другое почти не перепадаем. Понятно, да? И вот вовремя перетусовать, одного поднять со стула, другого посадить, у нас получается редко. Более того, это там на работе позаминал себя психологом, прихожу домой и начинаю воспитывать жену. Она на место, что Хватит, биджет, Снимите же что? Или когда у меня супруга сидит, вот она, э -э, как присутствующий психолог, да, сейчас прокуратуре, мне ну, до того охота прямо вот маме сказать. <coughs> И тут я вспоминаю, что я здесь, при этом, не для этого сижу. Не мамам говорить, они ко мне не на консультацию пришли, они дают показания. Это совершенно разные вещи. Психолог, который присутствует для «Защищая ребенка, что вот, в суде, да, И психолог, который на консультации. Даже вот тут раз. Она там интерес ребенка защищает. Она интерес ребенка помогает, чтобы ей вот это.. Объяснять, почему произошло. Да. Помогает правильно вопросы задавать, помогает правильно. То есть, ну, вот в этом состоянии. Потому что по законодательству ребенку нельзя давать показания без психолога. Это... Чтобы не было давления на, человека, на ребенка. Это чтобы есть родитель, это С такими родителями. Иногда. Там иногда такие. Ну, ладно. Итак. Так вот, поэтому каждая субличность хочет узурпировать власть у нас, чтобы лишнего не беспокоиться. Я вам потом сейчас вот последнего сыграю, я вам расскажу, в чем основная ошибка у вас всех. По-человечачьей. Итак, все роли свои осознали? Осознали, да? И Каждый хочет быть ну, самым главным министром, вице-президентом. Чтобы выборов не было. И чтобы выборов вообще не было. Ну, премьер-министром, каждый из вас, если уж это министерство, а все остальные только ведомства, подчиняющиеся премьер-министру. Вы что думаете, у нас что там происходит наверху, совсем не то, что вот здесь? Что вот что вот здесь, тут у нас и вот тут происходит. Итак, все поняли свою? Тяжело играть эти спектакль подряд. Нормально. Ладно, я бы поверил, что это тяжело. Если бы этот спектакль у нас в голове не шел постоянно. Не надо врать, что тяжело. Тяжело себе в этом признаваться. А играть не тяжело. Если вы начнете нормально играть, это настолько легко, я вот прям сижу и Нет, и... а его там месяц хоть четыре спектакля подряд, а тут третий спектакль и третья роль. И хорошо, <сёк> я про это и говорю, <сёк> потому что у тебя в голове есть <сёк> Это, Итак, все. Ваш племенанный человек. А ну, можно подсесть? <сёк> Пожалуйста, можете <сёк> сесть, можете подсесть, можете Слушайте, встать. Короче, слушай. <сёк> <сёк> поехали. Так, Спасибо. все отдыхают. Во-во-во. О, о, о, о, о, о, о, я, главное, главное, знаешь, Четвертое, это залог. Нет, начинаем. Сейчас, по лишним понимаешь, что это залог с четвертого, не третьего, с третьего, с они я здесь Я на работу Вот, вот, вот! Вот так оно и происходит! Мало того, погано, не будем что а с людей или нет? На Новый год будем или не будем семинар проводить? Оба, замеси! не замеси! Это важно! Ты не будешь говорить, когда они заработали не буду знать, как выглядишь. ты семинары поделился или нет? первый помнишь, что ты ...обо всем стоп, на стоп, только для своего стоп, жизнь. Чем дальше, тем лучше. Нам наконец-то нужно потерять. Ну, давайте не потеряем. это... не потеряем. это... не это... это... не Что важно. Это важно. Знаешь, если Что не понимаешь... не Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Пауза. Да, да. Да, А Да, да. Да. похоже? Это как не факт. Это хуже, это так оно и есть на самом деле. Yeah, well, главное, что он знает свое дерево жизни. Для него он знает, в какое время суток не А как И вот сейчас время просто, сейчас том, просто древо различно. сейчас, секунду, сейчас. зашелся чужой человек. Я говорю, Паш, что сейчас за? через 10 минут, сейчас через 10 Эй, минут э, ужин. Так, и вот перед ужином я бы вот, хотел, чтобы вы посмотрели грешковца. Вот добавим. До Вернее, ужин и добавим. Я вот предлагаю быстро поужинать. И быстро а потом а потом пойти в баню. Как ты посмотришь? Что-то на это что время семинары. Ну как организатор паша обязательно. Это Я Это кого ты послал? ты Кого ты и Завтра тебя угодно. Кому нужна будет твоя работа? А твои дворянские корни прямо слегкают. <связь> ты, ты, что, ты, у тебя опыт новые знания. Что тебе да. подумают все присутствующие но... я... образование. образование. Я Без планированного порядка ты не поймешь его А какой тебе вид окружающих? Да. И да. Да. Да. у А да. почему? Да, То, да, да, То есть да, сначала, да, что мы будем да. делать? Что сейчас Через 10 минут обеток мы будем смотреть, ты да нет? А мы потом всем расскажем, что... То есть, Баня подождет. не И уж мы пока, даже кто-то говорит, это за... что за... Люди будут Подам, расти, и ты будешь расти в их глазах. Как, как твои идеи? А э, э, э, с чего э, э, э. же он будет расти в их глазах? Себя голодный. все бы хотели пойти поужинать, а он сидит и думает, в каком-то Вот, срезает. вот, вот. А люди подумал, а, да? Конечно. И что не о тебе И что они тебе подумали? И что они А кто заходил там, вообще? <свист> Психолог Заходил как Заходил да. <свист> да. Нет, так он же еще. А-а-а! Видишь, она такая... Почему? Заходила в Понятно. Итак, Итак, Итак теперь все. Просели все, к так, Итак, гонорары. Гонорары! Сейчас начну выдавать всем гонорары. Лучшая мужская роль, да? Сейчас. Мисс-семинар, да? Мисс-семинар. Мисс Криворожья. Собака посмотрела. Срочно. Итак, во-первых, первая ошибка, что мы на одну роль иногда свешиваем взаимоисключающие условия. Это первая ошибка. Заметили, сколько было? Да особенно те, которые играли роли. Все поняли? Это наша самая первая ошибка. И поэтому мы стараемся, чтобы их было вроде бы меньше, а на самом деле получается путаница. У нас, оказывается, нет четких ролевых составляющих, потому что у нас в голове такое ощущение, что это само собой разумеется. И мы до сих пор не знаем, что это за роли, в каких ролях мы бываем. Более того... Вторая ошибка, ни один из вас еще так вот по-честному, только в конце наконец-то начали обвинять. Что создает, ну, нечестно ну не такую. Но ну, на самом деле у нас постоянно идет обвинение и страх плохо сыграть роль. Ну и какой ты после этого вот этот? Что? Они неправильно правильно? А, это расписание, да? Вот и я говорю, потому что не пора его подкрепиться. И ошибка уже, ну это ролевая, так это все. А вот ошибка в разрешении конфликта, самое главное, мы до сих пор не, пом не помирили между собой и не уладили взаимосвязь ролей. Я смотрел, думал, вы думаете ли вы до этого сами. Вот когда, в принципе, ты знаешь, вот вы же вместе. Вот давай, вот, вот в этой ситуации ты даешь вот это, а вы вот это. И вот вы, когда, вы не так и не создали коалицию. У вас, в принципе, до сих пор нет ни команды, ни коллектива уж тем более, а у вас есть просто набор субличности. И вот этот голдеж пока в башке обеспечен. Потому что головой даже назвать пока трудно. У нас голдеж в башке в про когда они uh -huh. только посмотрели, что им всем грозит. Вот, <пью> и только пюри остались. Итак, с этим понятно? И вот теперь до завтра, до завтра. Вы же не смогли расставить приоритетность? Хотите, я вам подскажу, как расставить приоритетность? Uh -huh. Хотя половину я уже объяснял. Буквально три минуты у меня без трех. Итак, что же такое наша жизнь? И что самого ценного в нашей жизни? Единственное, что ценное в нашей жизни, люди, кто на, на прошлом семинаре были, да, некоторые? Да. Итак, что есть у человека своего? -то? Я. Еще? Тело. Время. время. Вот. Так вот, все, что у нас тратится в этой жизни, итак, у нас очень полезно. Это что мы говорили? Запас. запас А что самое опасное? Потеря. Так? Было такое? Mm -hmm. Так что у нас постоянно теряется? Mm -hmm. У нас постоянно теряется время. Mm -hmm. Mm -hmm. Оно течет, течет и течет. Итак, так вот время является одним из основных критериев. Одним из основных критериев. Итак, теперь представьте. Вот 24 часа моего времени. 8 часов у меня, по идее, положено на сон. Это моя физиология. 8 часов у меня положено на работу. Это зод. Так? Из оставшихся 8 часов... Два часа на уход за телом, его надо помыть, побрить, покормить, в туалет сводить, зубья ему почистить. Да? Два часа тратится на дорогу. Ой, здесь дело. Это на дорогу. Как ни крути, мне надо съездить на работу и с работы. Правильно? И причем не важно, еду я на автобусе или на машине, потому что надо спуститься в гараж, эту машину прогреть точно так же. Какая разница все равно столько же уходит? Так? И остается у нас 4 часа свободного времени. Я могу это время дополнительно продать к работе и получить деньги. Я могу это время подарить своей жене и ребенку или жене или ребенку. Я могу это время потратить на чтение книжки. Я могу это время на и так далее. Так вот основным критерием и основным богатством у нас является вот эти четыре часа. Много, да? И даже этими четырьмя часами мы не знаем, как воспользоваться. Вот это первый критерий. Время. И второй, самый главный критерий. Итак, так что же мы пытаемся запастись и что же мы пытаемся, боимся потерять? Из всех потерь. Из всех потерь. Чего мы самое главное боимся потерять? Как мы себя? Мы себя же не потеряем. Мы себя с собой. Вот это тело вам до завтра висит. Чего мы боимся потерять больше всего? И можем ли мы это потерять? Тело? Ну мы иногда его хотим убить даже. Так, так, думайте, до завтра, думайте, не спешите с выводами. С выводами не спешите. То есть два, все? Что? Два. Время и еще что-то. И вот, да, что-то с ним связано. Ну, была уже то жизнь. Была. А я была. Знаю. Что? А я знаю. Ну говори тогда. Возможность. Вот самое главное. Возможность. Это самый скоропортящийся продукт. Самый скоропортящийся продукт, который мы все время оставляем на потом. И потом мы грызем локти, потому что мы про какую-то возможность не прозевали, нет. Это звучит гораздо жестче. Правильно, да? Есть такое. Так вот, осознайте свои возможности, на что вы тратите время. Поэтому основная часть семинара сегодняшняя закончена. Все понятно? Разбодрились? Чуть-чуть. Поняли, что у нас внутри творится? Ясно, чем расставить? Расставить. И более того, чтобы если уж знать, начнут вот эти субличности спорить. Да, каждый из них имеет право высказаться. Но посмотрите, какие вы возможности при этом потеряете. Вот когда вы начнете мерить. Не через хорошо, плохо а через опасно потерять полезность. И также система нравственности, как она работает? Именно те полезные действия или еще что-либо, что увеличивает систему возможностей. Потому что иногда, поимев что-то, мы теряем гораздо больше возможностей. Все понятно? А иногда, что-то потеряв, мы приобретаем такие возможности. Это как-то у меня Это один.. Работа, он 8 часов. Да. Это у меня один дяденька занял деньги и не отдал. И тут как-то моя супруга что-то там возмущалась, возмущалась, ну, вот у меня дядя, говорю, слава богу. Он говорит, Почему? Я говорю, вот этой суммой мы откупились от этого дяденьки. И теперь, пока он не отдаст эту сумму. Он не будет ни время отнимать, ни деньги не придет за ним. Это ж так классно. Он теперь столько времени подарил своим отсутствием. лучше. Вот Я говорю, чем лучше не дают, тем лучше. Ни хай на него. Все понятно. Вроде бы отдали деньги. Так вот, когда переоцениваешь вот в этой системе, это немножечко другая ипостась оценки ситуации. Ну что, на сегодня хватит? Поехали чуть-чуть. А потом, говоришь, ковца посмотрим, у вас еще куча лучше всего появится. вопросов и так далее. То же самое, только с другой стороны. Да. Это когда вы могита, да? Ну, да? Так. Ясно. Нет, да, сделаю, занимаюсь. Она открыта. Ну, конечно. Не, я пойду прогуляюсь, да, а там три недели уже Стивом на улице? не Всё равно есть. Там как же на полезного я вам пожалуйста. Я лишних 5 вот о о, -о, -о, -о! Я, я столько пищи не съела за все днями, сколько Ну как, не пожалели, что ли? сюда попали? Да нет, зачем жалеть? Ну, кто его знает. Может, всё это не интересного? Но самое тяжелое, конечно, будет завтра утром, потому что вы все сегодня не выспитесь. Не выспитесь? А вот я подключи. Может, конечно, я плохой психолог, может быть. Это пока вы сейчас все на людях, а потом вы все вдруг останетесь один на один. Это так хорошо. Вот на этом стуле. Хотя тело будет... Что-то интересное? Да. Наверное. Когда, говорю, тело будет лежать на кровати, я говорю, что завтра утром вы все не выспитесь. И меня спрашивают, почему. И правда, почему это все не выспятся? Я говорю, потому что сейчас мы все вот здесь, снаружи. А когда вы ляжете? Блин, здесь такая духотища. Вы останетесь один на один с собой. И вот эти все как на вас навалятся, и так всю ночь, и так всю ночь, а утром вы встанете, и как будто вы вообще не спали, ну бывает такое иногда с людьми. Вот почему мы, когда возникает какая-нибудь новая ситуация, мы не высыпаемся. Потому что у нас вот так вот раз какой-то новый раздражитель, из привычного. И тут эти все навалились. И мы не будем... высыпались только когда выкинувший. Или да. очень уставший. Я даже не помню, как я сплю. А так всю ночь ворочаюсь. Вы даже можете не ворочаться, но вы не выспайтесь. Бывает такое, как будто вы всю ночь работали. Oh Hey, <laughs>